Глава 11. У дома деда Михаила, материного отца, Киреева ждало огромное разочарование. Люди, когда-то купившие этот дом, превратили его в сарай для сена, построив себе новый дом, по сравнению с которым изба Михаила Алексеевича Анохина казалась совсем маленькой. А она в памяти Киреева была большой, даже огромной. Вечерами за столом у русской печки собирались до двенадцати человек. Дед Михаил суровостью своей поражал видавших виды односельчан. Говорили, что взрослых сыновей он порал нещадно вопьями, а вот в своём единственном внуке души не чаял. Ещё Кириев вспоминал, как целыми днями шёл снег, заваливая деревенские дома по крыши. И как они с дедом выбирались через чердачное окно на улицу, расчищали проходы к дому. Высота проходов была выше роста взрослого человека. И вот теперь перед ним грустно стоял чуть-чуть покосившийся маленький домик с крошечными оконцами. Острая тоской полоснула по сердцу. Его увидели. Киреев коротко объяснил кренистному мужику в треухе, Почему так долго стоит перед домом? Мужик любезно пригласил Михаила Прокофьевича пройти на усадьбу. Кое что от старого хозяйства Михал Алексееча осталось. Во времена его детства в этом саду росли яблоки сорта Анис. Летом яблоки были жёсткие, невкусные. Они поспевали осенью, но в пору летних ливней, когда одновременно на сад, речку, ульи И дом с неба лились и потоки воды, и солнечного света, как чудесно блестели тёмно-розовым цветом под дождём и солнцем яблоки аниса. Михаил Прокофьевич представил на секунду, что тех яблонь в саду он тоже не увидит и отказался от предложения нового хозяина усадьбы. Впрочем, одна просьба у него была: На окнах старого дома остались наличники, сделанные дедом Мишей. Можно один оторву, возьму с собой на память. А хоть все бери. Зачем с сарая наличники? От дома другого деда Василиванча вообще не осталось следа. Грустный, Кириев всех шёл вдоль длинной деревенской улицы в сторону выгона, со встречными людьми здоровался. Старушки торопливо отвечали, а когда Киреев проходил дальше, останавливались, козырьком прикладывали руку к лбу и долго смотрели ему вслед, стараясь вспомнить, кому мог приехать этот бородач. Лишь одна женщина напомнила ему прежних деревенских старушек, бойко крикнув в догонку: "А ты чай будешь?" объяснив свою родословную и со стороны отца, и со стороны матери, он пошёл дальше, не сомневаясь, что к вечеру о его приезде будет знать вся поповка. Поповка находилась в той части Тамбовщины, где леса не было, а бескрайние поля отличались ровностью обеденного стола, ни малейшего бугорка. На самом краю горизонта виднелся островок деревьев, Значит, там находится деревня. Наверное, Польное. На взгляд, до неё километров 5. Дойдёт ли он? Кириев решился. Желудок болел как обычно. Грусть от увиденного переполняла сердце, но шагал легко. Впрочем, он и не спешил особо, то и дело присаживался на молоденькую травку, любовался облаками на огромном небе. А однажды просто уселся под большую берёзу и просидел под ней больше часа. Просто так просидел, ни о чём не думая. Грусть постепенно растаяла. Всё, что бережно хранилось доселе в памяти, изменилось или исчезло совсем, так что и с того, ведь это же было, это осталось в сердце, в памяти, как остались его родители, деды, Значит, это так же реально, как вот эта берёза, это облако. Оно сейчас уплывёт за горизонт, но ведь оно существует в данный момент. Он любуется им. В такие минуты Киреев жалел, что не умеет рисовать. Облако на самом деле было замечательным, огромное, похожее на цепь из нескольких горных вершин. В пальною он пришёл поздно. В деревушке было домов 7-8 не больше. От отца Киреев слыхал, что где-то здесь живут его дальние родственники, но не искать, не спрашивать о них не стал. Киреев уже собирался повернуть назад, как на самом краю деревни увидел несколько старых вязов и лип, и еле-еле видневшуюся из-за их молодой листвы колокольню церкви. В этом медвежьем углу? Наверное, не действующее, просто хорошо сохранившееся. И в этот момент на колокольне зазвонили. Начиналась вечерняя служба. Живя в городе, Михаил Прокофьевич в церкви не был ни разу. Он не любил чувствовать себя неловко. Боялся смущать верующих людей своим любопытным взором друзьям же свое категорическое нежелание входить в храм объяснял чуть ли не идеологическими причинами. Христос проповедовал отказ от богатства, а у них в церквях золото да полы мраморные, а на священника посмотришь, уж какой там аскетизм. А на иконы, которые Киреев высоко ценил и считал основным вкладом России в мировую культуру, можно было спокойно любоваться и в Третьяковке. И вот он стоял перед дверями храма в невидимой миру борьбе вернуться домой, тем более что тётка Лена, наверное, уже беспокоилась, куда я запропастился или зайти на минуточку. И он вошёл, ступая осторожно, осторожно, будто желая остаться незамеченным. Внутри церквушка оказалась совсем крошечной. Полумрак На возвышении около царских врат священник. Две старушки у правого окна. Одна что-то читает. Видимо, это хор, догадался Киреев. Знания его в церковном устроении были равны нулю. Ещё он догадался, что в руках у священника кадило. Почти в самом центре стояла высокая узкая тумбочка, на ней икона. От чего-то икону покрывала чёрная кружевная салфетка. Всё это Михаил Прокофьевич увидел в долю секунды. Все трое обернулись в его сторону. Первое желание повернуться и уйти, но, он, опустив глаза, остался стоять. В конце концов, ну и пусть не буду креститься и бить поклоны. Я же имею полное право здесь находиться, подумал он, но неловкость не проходила. Священник стал махать кадилом, расхаживая взад-вперёд перед алтарём. Кирилл догадался, что за царскими вратами и фонарной перегородкой, на которой висели иконы, находился алтарь, самое святое место в храме. Ещё он читал когда-то, что в алтарь не могут заходить женщины. Запели старушки. Голоса их были тоненькие, пели они на церковнославянском. Отдельные слова Киреев понимал, но целиком смысл песнопения не улавливался. Как это было далеко от Рахманиновской Всеночной в исполнении одного из московских хоров. Эту пластинку привезённую ему из Болгарии Михаил Прокофьевич любил слушать в молодости, правда, я предпочитаю все-таки музыку Баха и Вивальди. Он постепенно осмотрелся. Убранство храма, можно сказать, убогое. Икон по стенам мало. Роспись сохранилась фрагментами. Под стать церкви священник. Маленький, худенький, лет пятидесяти пяти. Сивого цвета бородка большая лысина, стиранная, перестиранная ряса, из-под которой торчат брюки, заляпанные грязью, старомодные ботинки. Нет, ни малейшего осуждения или презгливости в мыслях Киреевой не было, просто он привык фиксировать малейшие детали. Михаил Прокофьевич знал, что они очень красноречиво говорят о человеке. Неожиданно для него священник спустился с возвышения и стал обходить помещение, не переставая размахивать кадилом, из которого струился лёгкий дымок. Кириев растерялся, что надо делать. Почему я не ушёл сразу? Михаил Прокофьевич успел заметить, что когда священник махал кадилом в сторону старушек, он им поклонился слегка, они поклонились ему. Священник всё ближе, помахав в сторону стены, повернулся к нему, поклонился. На какую-то долю секунды глаза их встретились. Взгляд у человека в рясе был внимательный, испытующий, но одновременно мягкий, будто говорящий: "Не знаю, кто ты есть, мил человек, но стой себе на здоровье, нам ты не мешаешь". Что произошло потом, Киреев не мог объяснить даже самому себе. В голову ударил запах ладана. Он, обрадовавшись, что креститься не надо, отвёл священнику глубокий поклон и повернулся в сторону алтаря. На него с иконы смотрели Богородица и ребёнок, которого она держала на руках. Мастерство иконописца Киреев успел это заметить желала лучшего. Краска была нанесена не на грунт, а прямо на доску, от этого цвета на одежде Богородицы выглядели оляповатыми, никакого фона и в помине, но глаза. Михаилу Прокофьевичу пришла в голову мысль. Глаза этого старичка и глаза Божьей Матери чем-то схожи, внимательные, испытующие и добрые только она их не опускала, а продолжала смотреть на него. И от этого взгляда нельзя было укрыться, но он и не хотел. А дым от ладана клубился в сумеречном воздухе, мерцали свечи, пели старушки, что-то воскликнул священник, голос как у старушек, такой же дребезжащий и тонкий. Вот и всё. После в памяти Киреева наступил провал. Он не помнил ничего видел только эти глаза, огромные, печальные. Кирилл почувствовал себя маленьким и беззащитным. Голоса старушек стали удаляться, удаляться и вдруг превратились в ангельские, чистые, чистые, заполнившие собой всю церковь, всю его душу, и казалось ему весь мир. А в центре этого огромного мира стоял он, маленький, глупый, беззащитный меньше того таракана на его кухне, жалкий и смешной. И она, прекрасная и печальная. Неужели она обратит на него свой взор? Обогородницы и её сын смотрели на него, жалкого и ничтожного, с огромной любовью. Так говорят бывает перед расстрелом. Вся жизнь Киреева промелькнула перед ним, Как на экране. «Ну, иди же, иди!» — слышалось ему в этих голосах, от которых на сердце становилось сладко-сладко, будто льдинки, сковавшие сердце от лета, летая одна за другой. Неожиданно Киреев как бы увидел весь мир с высоты птичьего полета. Голубые нити рек, зеленые островки лесов, желтые квадраты полей и что-то огромное, белое — Похожее на платок покрывало всю землю. Он плакал, повторяя одно слово: "Прости, прости, прости". И какая сладость была в этих словах, в этих слезах! Горькое осознание своей ничтожности сменилось радостью, ибо он понял, что та, кто опускает на землю этот плод, Любит его и такого, маленького и беззащитного. Ему захотелось так же петь и славить. Кого? В тот момент Киреев об этом не думал. Он просто плакал. Ему показалось, что он бежит к этим глазам, к этому свету. Чья-то рука осторожно легла ему на плечо. Киреев вздрогнул. Молодой человек. Служба закончилась, церковь закрывается. Михаил Прокофьевич удивлённо смотрел на священника, с трудом понимая смысл сказанных им слов. Простите, мы закрываем. Служба закончена. Вы приезжий? Керееву совсем не хотелось разговаривать, он только кивнул. Священник спросил, что ты ещё? Но Михаил Прокофьевич, сказав спасибо, отправился к выходу. Перед самой дверью ещё раз оглянулся, словно стараясь запомнить изображение матери с младенцем. Вышел. На улице было темно. Две старушки стояли поодаль, о чём-то разговаривали. Вновь возле него возник священник. Тихим голосом спросил: "Вы в порядке?" С вами ничего не случилось. Случилось. Только не спрашивайте меня ни о чём, хорошо? И ещё, как называется ваша церковь? Никольская. Спасибо, до свидания. Идите с Богом. Донеслось до него, и он почти бегом припустил в сторону поповки. Добрался домой Киреев быстро но все равно Иван и особенно тетка Лена встретили его упреками. Мы уже волноваться начали. Прогулялся, в пальное сходил, в церковь зашел. — На вечер не был? — Елена всплеснула руками. — Не что в Бога веруешь? — Нет, не знаю. Просто сходил. Да ничего особенного. Давайте лучше потрапезничаем перед завтрашней дорогой. Тек стол давно накрыт, тебя ждём. После ужина тётка опять было принялась расспрашивать Киреева о его житье, о родственниках, но ему по-прежнему хотелось молчать. Его ум упорно пытался осмыслить происшедшее. Гипноз? Не похоже. Что же тогда это было? Тётка, Иван Расскажите мне про Польновского священника. Что это за человек? Отец Георгий хороший человек. Но говорят, слаб на это дело. Кто это говорит? возмутился Иван. И вдаки, Иван Степанычево говорила, она Польновская, зачем ей врехать? А за тем, что все вы бабы языком чесать любите, и совсем он не слаб. Выпивает в меру. Наша религия это позволяет. Почему же тогда в нашу дыру его перевели? Люди рассказывали, что он в большом городе служил, зачем его в нашу дыру сослали? А ты думаешь, среди церковников интриг нет? Не сдавался Иван. Какой-нибудь молодой в семинарию закончил, чей-нибудь сын. Для него место освободили, а что, Георгий? Он тихий человек. Жена похоронил, дети разъехались, вот он и приехал к нам. Может, и выпивает от тоски. Про это ничего не скажу. А Дунька сама рассказывала, что Георгию какие-то бомжи ходят. Бомжи? удивился Иван. Ну, бродяги, странные какие-то люди. Вот они и брожничают. Видал, какой он отёкший ходит. А ты увидела? Киреев не хотел становиться причиной ссор хозяев и немного сменил тему. Тетя Лена, почему в церкви народу никого не было? А кому там быть? Завтра воскресенье, по боли будет. Но раньше в основном наши, поповские, туда ходили. А но не у нас церковь работать начала. Из Мичуринска батюшка по воскресеньям ездит. А откуда в пальном народу взяться? Ну вот, объяснила. Завтра придет народ. Федоровские ходят, Балабановские, хотя мало, конечно. Видя, что Иван согласился с ней, пошла на уступки и тетка Лена. Человек он и впрямь хороший, и проповеди душевные говорит. А что бродяги к нему ходят, может, и впрямь бабы брешут. Они еще о чем-то говорили, но Киреев уже засыпал. Увидев это, разбрелись по своим уголкам и хозяева. Ему гостю выделили кровать, на которой никто не спал. Иван вообще не стал раздеваться и лег на печке, на сундук. Освобожденный теткой Анюткой отправилась ее младшая сестра. Со стен на Киреева смотрели фотографии молодых Ивана, Елены, Анны. Запел свою ночную песенку Сверчок. Тикали ходики. Эти часы были старше Киреева, но ходили так же справно, как много лет назад. Все как в далеком беззаботном детстве. Не хватает только звуков гармошки за окном и звонких девичьих голосов. Но не хватает не только этого. Тогда, в детстве, юный Миша был уверен, что каждый следующий день будет лучше предыдущего. А потому хотел, чтобы скорее наступило завтра. Сегодня он желал обратного, чтобы не кончался этот вечер, чтобы подольше тянулось каждое его мгновение. Теперь он хорошо знал, завтрашнего дня может и не быть. Для него, тетки Анютки, тетки Лены, сегодня в церкви его мир, внутри и вокруг него, раньше понятный и легко объяснимый, раскололся. Кто-то повернул трубочку калейдоскопа. Или снял ещё одну повязку с глаз. Смутно он догадывался, что начинает смотреть на окружающий мир другими глазами, глазами, на которых больше не было повязки. И совершенно неожиданно для себя он произнёс слова, которые не говорил никогда, но которые давным-давно слышал от бабушки. Та засыпая всегда произносила шёпотом: "Слава тебе, Господи". И спасибо за всё. И он тоже произнёс эти слова, произнёс и словно застыдившись, прислушался. Но всё оставалось по-старому. Пил сверчок, тикали ходики, а сосвещённые луной стены смотрели на него молодые хозяева этого дома.